Нео-Рамирль. Он снова бежал на перегонки, нет, не со смертью, с чем-то куда более отвратительным. Нужно успеть, пока старец вещает, наслаждаясь своим триумфом. В мутном потоке его речей, несомненно, попадаются любопытные рыбы, но выуживать их некогда. А белый самозабвенно плавал в давным-давно утекшей воде. Он устал от одиночества и собственной неоценённости, и будет говорить и говорить. Михай тоже выкладывал всю подноготную перед умирающим Ране. Всё повторяется, хотя, чего удивляться, Михай годой был воспитанником старца, подцепившего тарского господаря из сероморского укрытия. Любопытно, конечно, как это ему удалось, но он пришёл не слушать, а убивать. «Это было самым трудным». Белый нежно тронул окладистую, седую, в пору звёздному старцу бороду. Он был в точности таким, как его показало луцианское зеркало. Благообразным, высоким, величественным и неимоверно самовлюблённым. «Я долго наблюдал за светозарными и выбрал воина». Он был готов к бунту, оставалось лишь слегка подтолкнуть его в нужном направлении. На первый взгляд Ангес мало отличался от Ройгу. Казалось, уместно внушить ему мысль о единоличном господстве и стравить со старшим братом. «Но я ошибся и признаю это. Только глупцы скрывают свои неудачи. Мудрые строят из них лестницу славы». Я переоценил Ангеса. Искушать его властью было то же, что петь глухому. Иногда божественное могущество достается тем, кто не может им распорядиться. Воин был бродягой и искателем приключений, а не повелителем. Для него важней всего была дорога. Даже война, даже любовь не захватывали его целиком. Ангес был бы польщен. Жаль, его здесь нет, но противники мятежного светозарного пострашнее этого самовлюблённого чучела. Чтобы их остановить, воин добавил к Стали тьму и зажёг негасимый огонь. Зажёг, но не создал, во что бы ни верили Ферриане. Пламя бездны от светуных эпох и иных сил, в сравнении с которыми даже дракон и орёл, беспомощные юнцы. Белый старец хитер и ловок, ему удалось заполучить сильнейшие талисманы, но он не бог. И не станет им. Не станет? Поосторожнее за руками, друг. Варха исполнена силы, и ее ключи в руках мага, умудрившегося сплести свет с многоцветным безумием и древней туманной злобой. Незаметно вырвать из этой чудовищной косы одну прядь невозможно. Свет потерян, но у тебя есть тьма. Не слушай этого хвостуна, Нео, думай о бездне. Бездна — это то, куда ты стремишься. Это твоя дорога, твоя надежда, твоя судьба. Наконец. Далеко-далеко запело багровое пламя, рождённое из тьмы и рвущееся во тьму. Жаркая, живая ниточка потянулась к тому, кто некогда носил чёрное кольцо. Оковы подались не сразу, но лёд уступил огню. Рамьерль был свободен. Заметил ли это старец? Нет, ведь по-прежнему. Хозяин вархи не счел нужным держать магическую цепь, а прикрепил его к кому-то или чему-то. Глупо, белый, ой, как глупо, но ты не обязан быть уном. Интриганы редко блещут истинным умом. Во время своих скитаний Рамьерль разведчик это понял. Перед ним стоял маг, развращавший богов, эльфов и смертных, и это было отвратительно, потому что в этом враге не было ни величия, ни глубинной мудрости, ни личной силы. Из-за него Анхель предал Ирасти, Эанке убила отца, а Эдмон Тагэра взошел на плаху. Он был бешеной собакой, искусавшей Тару, ее безумием, ее смертельной болезнью, и это было унизительным. «У меня было все, что нужно», — заходился в экстазе белобородый умник. «На мне мешали древние силы и светлые пришельцы. С первыми богами было покончено, но Тара их помнила. Уцелели их прихвостни, прямо хранившая верность прошлому». Глухари на таковище слышат только себя. В этом смысле белый старец мало в чем уступал милым лесным петухам хотя больше всего он напоминал эльфу Примеру. Необ привык к глубокому, низкому голосу мага и перестал обращать на него внимание. Куда труднее оказалось хранить с сматывая из огненной нити клубок, который отправится в голову упивающемуся собственной мудростью колдуну. Ромерль бы предпочел, чтобы Белый его вновь обездвижил, но, увы напряженные мышцы ныли, напоминая о том, что Нео всего лишь шельф разведчика не что-то больше, по любезному выражению великих братьев. Сгусток жаркой тьмы рос но медленно, много медленнее чем хотелось. А старец был далеко и у него в руках переливался всеми красками посох. Придётся все поставить на один единственный удар. Для второго, если не повезет, не хватит ни времени ни сил. Мне следовало подобрать Кангису другой ключ. И я понял, какой именно. Но потом меня осенила воистину бесценная мысль. Я догадался, как добиться поставленной цели без схватки богов. Воин был ненадежным союзником, но без него можно было обойтись. Светозарные... Узнать, что за великая мысль посетила белого Роману было не суждено равно как и довести до конца собственное заклятие. Раздался хруст, словно кто-то переломил сухую ветку, и на площадку ворвалась ли яма. По рождению бездны надоело ждать хозяина, а может, почуяв, что дело не ладно, оно пошло по следу и непостижимым образом прорвалось сквозь барьер. Прорвалось ли ему? Открыли дорогу? Испепелить мага, заточенная в синем панцире, огневушка не могла, но кое-какие возможности у нее имелись. Волчонка вряд ли знала, что от любви до ненависти один шаг, но выражала оба этих чувства одинаково. В один прыжок, преодолев расстояние от последней ступеньки до врага, яма налетела на старца с такой силой, что тот выронил посох и едва удержался на ногах. Атакованному порождением тьмы магу стало не до заклятий, и Нео прекратил изображать из себя статую. «Харцей с ним с темным шаром! Главное, не позволить старому мерзавцу вернуть посох!» Завладеть светоносной штуковиной труда не составило, но эльфа тотчас от захлестнула небывалое отвращение. Казалось, в его руках оказался живой, жгучий, нечистый лёд. Удержать имущество белого оказалось труднее, чем лакомиться глазом ещё живого элефанта. Это честеное у однажды удостоился в чёрном суре. Стиснув зубы, рамерль попробовал переломить похабную палку о колено. Не вышло. Старица Лияма продолжали драку, которая в другом случае показалась бы нелепой. Волчонка норовила нападать врагу башкой. Хозяин Вархи, изрыгая непонятное, но не причиняющее по рождению тьмы никакого вреда проклятия, неуклюже уворачивался. «Опрокинь его!» – заорал Нео. «Опрокинь и придави!» Лияма поняла. Прекратив бодаться, огневушка отскочила назад, разогналась и смаху обрушилась на белого. Раздался дикий вопль, и старец-волчонка исчезли. Ромерли, не рискуя оставить отвратную палку, бросился к ним. Все стало ясно. В середине площадки имелось овальное углубление, занятое огромным зеркалом. Нео мельком увидел собственное измученное лицо, но разглядывать, во что он превратился, было некогда. То, что творилось на глазах разведчика, годилось разве что для кошмарного сна или пророчества в стиле расти На мерцающей поверхности корчился хозяин Вархи, на которого навалилась льяма. промерли видел запрокинутое старческое лицо, искаженное запредельным ужасом. Что его так испугало? Волчонка? Посох в чужих руках? Присутствие тьмы? Разгадка оказалась простой и, как и все в этом месте, мерзкой. Эльф содрогнулся, поняв, что тело мага стремительно врастает в зеркало. Но думать о новой напасти было некогда. Забери ее, иначе она погибнет. Это не белый старец. Но кто? Неважно. Волчонка, брось его! Назад! Кому говорят? Яма покошачьи покрутила задом, оттолкнулась от судорожно вздымавшейся груди и сиганула вверх. Над провалом взлетели голова и передние лапы. Огневушка неминуемо обвалилась свалилась назад, но Нео, бросив посох, успел схватить свою приятельницу. Она оказалась тяжеленной, но Эль все же выдернул запеленутую в свет тьму из ямы, хоть и опрокинулся на спину. Отпихнув возликовавшую подружку, Нео вскочил на ноги и бросился к зеркалу. Что бы ни натворил хозяин в архе, расплата была страшной. Зеркало сожрало одеяние старца, его волосы и соприкосавшись, то ли со льдом, то ли со стеклом конец бороды. Медленно вмерзающее в голодную глубину обнажённое тело было припорошено то ли толчёным стеклом, то ли снегом. Двигаться пленник больше не мог, только кричать. И он кричал. Звёздный лебедь, как он кричал. Теперь посох. Его надо... «Жечь, только сжечь. Сначала посох, потом все это. Кто с ним говорит? Зеркало? Не может быть! Какой измученный голос! Не мешкай, нужно успеть, пока Гредетара еще жив. Начни с посоха».